Дураки и культура. Культурный человек имеет познания, заимствованные от других. Человек умный способен добывать их самостоятельно. Поэтому культурный дурак – обычное дело. Хуже того, массовая культура – это как раз культура для дураков. Правда, не массовая культура, так называемое элитарное искусство и прочее, тоже дурацкая, но для дураков-интеллектуалов – за умность разновидность, глупости. В общем, дурацкой является культура в целом. Умные пытаются как-то от нее изолироваться или как-то находить в ней затесавшихся своих. Никакой собственной субкультуры они не создали, потому что всегда подлаживались под дураков. В лучшем случае пытались на них влиять, в худшем – просто им продавались. Кстати, встречаются дураки-пишущие. Среди дураков даже есть свои великие писатели. Обычно это публицисты, строчащие на моральные или наоборот аморальные темы.